О, каких чудес может она натворить в этой шляпке? И вдруг улыбка ее померкла. Разве она вам не нравится? О, конечно, это не шляпка, а сказка. Но покрыть это сокровище черным крепом и выкрасить перья в черный цвет, об этом даже помыслить страшно. Он быстро шагнул к ней, его проворные пальцы мгновенно развязали бант у нее под подбородком,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 Я дам вам 50 долларов. Дадите, я выброшу их в каналу. Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что вашей душе не повредят несколько месс.